Не сказать, что мне сильно хотелось, но, заметив состояние Толика, я решил сопроводить его до подвала Тиамата Сквернослового. Так сказать, слегка подпну к успеху и пойду изучать технологии Квеструмов. румов Все же я рассчитывал, что в парк придут не только простолюдины, а к дворам на хромой кобыле не подъедешь. Им нужно только самое лучшее. В общем, придется как следует вникнуть в вопрос. Фигурки взял, карточки взял. Фух, вроде готов, произнес очкарик, придерживая в руках ярко-красную шкатулку. А может быть, ну этот клуб, посижу, музыку послушаю. Эй, с ума сошел? Да этот сквернословый потом тебя проклянет. «Да и к тому же, разве не ты говорил, что хочешь развивать настольные игры? Давай, соберись уже. До исполнения твоего желания всего один шаг». Я легонько похлопал брата по щекам. «Ты же великий сын дома Демидовых». «Да, я великий сын». «У тебя впереди великие свершения». «У меня впереди великие свершения». «Чувствуешь заряд мотивации?» ну, С надеждой спросил я. Да ты порвешь этого иссушителя, если что-то пойдет не так. Черт возьми, да. Я же лучший разносчик скверный во всех подземельях. Толик победоносно поднял кулак. Все, я готов. Подавайте мне хоть сразу двух ерепенистых иссушителей душ. Всех задавлю. Красавчик. А теперь идем, обрадовался я и толкнул дверь. Вечерело, студенты наслаждались отличной погодкой, ибо облака разошлись, открыв предзакатное солнце. Температура поднялась до 19 градусов. Если бы не квест-румы, то точно залип бы где-нибудь под деревом часа на полтора. Люблю гулять, ничего не могу с собой поделать. «Ты чего такой довольный?» — поинтересовался Толик. «Погода хорошая». Видишь, какое небо, воздух, солнце. Разве тебе не хочется гулять? — Не, я профессионал по лежанию дома на диване, — усмехнувшись, ответил он. Лежать дома на диване на долю секунды мне показалось, будто кто-то внимательно наблюдает за мной. Резко обернувшись, я увидел лишь пустую стену, рядом с которой росла одинокая береза. «Чего такое?» – обеспокоенно спросил брат. «Да, показалось, что кто-то смотрит на меня», – задумчиво ответил я. «Что это за стена? Она полая?» «Нет, обычная стена, без проходов и коридоров. Даже бойниц нет, а сразу за ней город». «Хм, видимо, просто показалось». «Ага, мне и показалось, конечно». Там явно что-то было, и это что-то либо успело залезть на стену, либо подпрыгнуть. В общем, странно. Надо будет сходить и все проверить. И, судя по скорости, это явно не человек. Очередной дух, который пришел на сладкий запах трейсера, как вариант, наверняка птица третьего ранга, феникс или звериный божок, не иначе. «Слушай, а дорога к адскому пламени только через концертный зал?» — поинтересовался я, когда мы прошли мимо спящей бородатой неясыти на кассе. «Видимо, да. Я не уточнял. Просто неужели он постоянно открыт?» «Почему нет? Я слышал, что кружки музыки и вокала постоянно репетируют что-нибудь новое. Да?» Я открыл дверь и вновь услышал этот очаровательный, задевающий все струны души, голосок. На сцене репетировала Настя со своими девчонками. Только на этот раз вместо гитар у них были совершенно незнакомые мне струнные музыкальные инструменты, и звучание было более тонкое и звонкое, необычное, но в то же время крайне цепляющее. Такое странное и крайне фантастическое. «О, это же Кото!» — восхищенно прошептал очкарик. «В стране, где всходит солнце, Ранним утром милый больше не проснется, Льется алая река, леса смеется, С восточным ветром пусть сказание несется, В забытом ныне городе жила девица». Великим самураем от любви не спится. Лица жадные горят, как не влюбиться. Но в хитрых девичьих глазах кошмар таится. Не беги за ней глупый. По ее следам идут лишь трупы. В зубы крепче, чем металл. Ты попал. Да уж, какая утверждающая песня. Еще бы Настя не строила мне глазки при этом. «Было бы просто замечательно!» Стараясь никак не реагировать и выглядеть типичным хладнокровным парнем, я утолкал Толика к противоположной двери. «Ох, душевно поют!» — восхищенно произнес очкарик. «Это потому, что песня «Под стать твоим книжкам про кошка-жон»? «Не совсем, но японский мотив тут определенно присутствует», — ответил Толик и уверенным шагом направился вниз, подсвечивая себе дорогу фонариком от мобильника. Ты погляди, научился. А в клубе адского пламени сегодня было весьма оживленно. «О, Тиамат Сквернословый, рад приветствовать тебя!» К нам с порога выпрыгнул господин подростковый усики. «Ты не опоздал, а этот что тут делает?» «У этого есть имя», — улыбнувшись, произнес я, как бы тонко намекнув, что уважение надо проявлять вне зависимости от ролевых игр. Владимир Аркадьевич. «Он у нас истинный Люцифер», — заверил Толик. «Да-да, я слышал. Тямат с подозрением дел меня. Ты уж не серчай, Ваше Дьявольское Величество. Мы тут без злого умысла. Я понимаю. Итак...» «Можете показать мне иссушителя душ, чтобы я оставил этого разносчика Ереси и спокойно ушел к себе в комнату?» «Какой заботливый и любопытный дьявол!» — усмехнулся Тиамат. «Поверь, такого Иссушителя душ вы никогда не видели. Это абсолютный чемпион! Яви же свой демонический лик нам, богиня крови!» Из мрака со скромной улыбкой вышла Люси. Reproduce. о о, -о Толик очарованно выдохнул и схватился за голову. «Господи, как я счастлив видеть тебя! Ты просто невероятна!» <teeler> <filler> Люси сперва хотела ответить что-то в стиле сквернослового, но удар комплиментом выбил девушку из колеи. Поэтому она лишь смущенно покраснела и отвела взгляд. Увы, ей не была известна истинная причина радости Толика. «В общем, вы у нас теперь в крепком союзе, бесы мои», — словно святой отец, обучающий парочку, произнес тиамат. «Играйте честно, достойно и, главное, эффективно. Вперед, демоны! Сегодняшняя игра обещает быть интересной». Толпа участников тут же обрадованно загалдела. «Что же, раз мой брат в надежных руках, значит, можно и честь знать». Откланившись, я быстрым шагом направился обратно на улицу. Увы, Настя уже закончила репетировать, и теперь на сцене выступал какой-то парень в широких штанах, который зачитывал очень странную оду под ударную музыку. Ну, каждый вид искусства имеет право на жизнь. Выйдя из концертного зала, я быстро направился в сторону той злосчастной стены, Хотя птица уже могла принять человеческий облик и прийти ко мне в комнату. Неудобно. Надо бы купить мобильники у Стиньи и Рудольф. Злово, мне нужна твоя помощь». Я попробовала растолкать спящую на моем плече сову. «Я с тобой не разговариваю», — сонно ответила она и вновь отвернула голову. «Хорошо. Значит, завтра никакой тренировки». «Ух, ух, ух Чего так сразу?» — возмутилась она. «Ладно. И что ты хочешь?» «Можешь слетать до общаги и спросить у девчонок, приходил ли кто, пока меня не было Уху, ух, Сейчас сделаю!» Злово спорхнуло с меня и устремилось в сторону Сириуса. А я же начал разглядывать стену. По сути, можно активировать эхолот, и тогда я точно увижу, есть внутри коридор или нет. Существовали, конечно, специальные отражатели, но уверен на 100%, что этот мир до подобных технологий еще не дошел. Подойдя вплотную к стене, я активировал эхолот стирателя, и прямо рядом со мной возник едва различимый человекоподобный силуэт. «Ай, мрадство!» – раздраженно прохрипел он, когда я схватил его и попытался швырнуть на землю. Однако нечто буквально выскользнуло из моих рук. Оно продолжало оставаться практически невидимым, лишь изредка демаскируя себя легкими помутнениями. «Быть того не может! Это что, камуфляж Империи?» Но думать было некогда. Нечто испуганно забралось на верхушку стены. Все происходило на невероятных скоростях. Стой! воскликнул я и быстро залетел вслед за ним, но нечто успело сигануть вниз, прямо на тротуар. Златан всемогущий. Что за приземлившись на велосипедную дорожку и не обращая внимания на удивленные взгляды зевак, я начал принюхиваться, но все без толку. Тут важны были доли секунды, которые таинственный незнакомец мне просто не дал. Побегав по улице, я понял, что столкнулся с настоящим профессионалом. Конечно же, он успел свалить и раствориться в толпе. Почему? Да потому что имперский камуфляжный костюм не оставляет никаких следов. Вообще. Абсолютная невидимка. Кто такой, непонятно. Зачем пришел, неизвестно. Кроме того, что он знает селигирские ругательства и носит камуфляж империи, никакой информации нет. Прекрасно. Просто прекрасно. А главное, как вовремя.